Глава вторая. Часть 13. Вместе с Фионой и остальными, Ламбер продолжал исследовать четвёртый этаж. Мужчина дал сигнал остальным остановиться, а сам понёсся по коридору вперёд. Взмахнув огромным мечом, и ударил попову. Он использовал силу всего тела и выпустил миазмы нежити. С Старик, ты что? А? Вамбер взглядом приказал Ойдо стоять, перенюхить у мязмы его точно огромным монстром и лизнул по спине. Так это было жутко. Он выронил меч и упал. У набиравшиеся подойти Фионы тоже задрожали ноги. Разнеслись три резких звука, и три чёрные слизи окружили Вамбера. Заинтересованные его мязмами, они выпрыгнули, и ободея чувствительность нежити. Мужчина знал, что чёрная слизь скрывается здесь. Поэтому и увздили у мязмы, подманивая врага. Т "Трое, они тебя окружили. Господин Уамбер, одна сзади!" Уамбер разорубил чёрную слизь на скорости, превосходящей противника. Поток ветра, вызванный ударом, сбил с пути других монстров, а потом он безжалостно нанёс следующий удар. Всё за него менее 2 секунд. Но за это время Ламберс легкость взмахнул огромным мечом более десяти раз. Ах! <раклев> Находившиеся на расстоянии ребята от ударов скрикнули и попадали. Когда ветер унялся, ядра слизи врезались в ближайшие стены. Хм, Госс уже привык, но я слишком быстро реагирую. И уже понимаю приблизительно, где находится ядро. В следующий раз хватит и пяти ударов. В вот как. Прости, что поднял воду, Фиона. Ты вся промокла. Н не переживай. Да и я тоже промокли. А нет, я не прошу, чтобы ты извинился, сказал Ойд, а потом выставил руки перед собой и стал качать головой. Ойд не понимал, почему Вэмбер заботится только о Фионе. Вэмбер сам впервые заметил после того, как ему сказали, и тут же себе ответил: "Всё потому, что Фиона Моя похожа на Аврелию. Хм. Приветствует Елилия. А, нет, не переживай. Ну, старик, кто же ты? Я уже говорил. Вамбер, что предал своего правителя и был убит за это. Ответил Вамбер: "Ой, да". И пошёл дальше по коридору. Парень какое-то время смотрел ему вслед, но потом слегка получил по сухам Лили по голове и в спешке пошёл следом. Он вспомнил слова главы гильдии Сумёрки Духов, Германа, и вздохнул. То сказал, что лучше над ним не смеяться. Но парень думал: а если в мире хоть кто-то, кто мог бы посмеяться над его умениями? И ещё синий его ободёшь. Наконец коридор закончился, и они вышли в большую комнату, которая была сразу за лестницей. Ламбер наполнил камни светом маны, и помещение осветилось. Это было большое помещение, соединённое с проходом. Здесь ничего не было, но вряд ли это была просто большая комната. Ламбер сделал несколько шагов, а потом подал сигнал ребятам остановиться. Я ещё чувствую что-то странное, неприятное. Скоро появится. А что, старик Ламбер наверняка? Мужчина покачал головой. Возможно, я не смогу защищать вас. Отойдите назад, сказал он и почувствовал, как со стороны прохода приближается пять человек. Эти пять человек явились разбойники. Прогнать их или ждать, когда явится монстра? Простите, но я не могу отпустить того, кто находится дальше. Он посмотрел на Фиону, Войда и Лилию, а потом они кивнули. Мы остаёмся. Это был уверенный ответ Троица. Они не думали, что смогут что-то сделать, если на них нападут на четвёртом этаже, поэтому предпочли остаться с вамбером. Вот как. Тогда держитесь поближе ко мне, но когда появятся монстры, постарайтесь отойти подальше. Э, он настолько опасен, старик. Он лучший последний защитник в лаборатории. О чём ты? Ламбер не ответил Лойду, а выставил перед собой меч и слегка согнул ноги. Мужчина стоял так какое-то время, но монстр так и не появился. «Старик, что-то монстр не идёт». Стоило Лойду заговорить, как в коридоре послышали шаги. «Это ты тот человек в броне? Я хотел увидеться с тобой». Первым появился мужчина, с костятами в виде когтей на руках. У воца эм, борода и бакинбарды были ярко-красными. Он напоминал льва. Сурепые глаза смотрели прямо на Ламбера. Он гордоно смеялся. На нём была белая одежда и красный плащ, официальная форма Наракону Форгана. За ним следовали ещё 4 человека. На всех была одинаковая одежда. И среди них был Койдара, которого Ламбер Однажды прогнал. Так это вы за нами следовали? На её слова мужчина, похожий на зверя, глава гильдии драконооргона, Титан, улыбнулся. Верно. Это были мы. Кажется, вы сильно назели графу. Этому мне и брежо здесь действовать. А за меня больше интересует этот мужчина в броне. Вамбер опустил поднятый меч и повернулся к Титану. «О, лучше не думай о том, чтобы сбежать! В этом ламберинте сейчас полусотни ламберистов из дракона Органа!» Клейдер поравнялся с Титаном и улыбнулся забинтованным лицом. «Ведь ты не понял, о чём я говорил тебе. А ведь я предупреждал. Теперь понял, что значит заводить врагов вроде меня?» Клейдер смотрел на Ламбера с ненавистью, пока его губы искривлялись. «Вот так!» Ты сделал врагом меня. Ты сделал своим врагом сильнейшую гильдию города, дракона оргины. Или скорее, обратил против себя весь город. Или скорее, обратил против себя весь город. Был ли ты готов к такому? Похоже, ты вытянул короткую соломинку. Вамбер осмотрел большую комнату. И почти не ощущая присутствия монстра. Ладно. Так, на вначале разберусь с ними. Приняв решение, он сделал шаг в направлении Титана и его товарищей. Я их излечу. Вы уходите в коридор. Опасность монстра, сказал Амбер. Но услышав его предложение бежать, Койдер лишь довольно раздул ноздри. Думаете, у вас так легко получится уйти? Эй, господин Титан! Что ты смотришь на нас свысока? Броня! «Ты моя добыча, никто не уйдет. Вы, устроите им праздник крови!» «Да!» Четверо подчиненных отошли от него и стали перед проходом. Видя озадаченную Фиону и ее друзей, Титан усмехнулся, а потом посмотрел на Ламбера и облизнул губы. «Обойдемся без сигнала к началу боя. Ты же не думаешь обо мне грубо? Давай повеселимся!» Титан вышел перед Ламбером и с размаху ударил. Его костеты, когти дракона-органа, разрезали воздух. Ламбер легко ушел влево. Титан ударил его другим костетом, но мужчина остановил его мечом, который упирался в пол. Брызги поднялись высоко, и Титан воспользовался этим, чтобы скрыться, а потом с разворота нанес новый удар. Но и от него Ламбер уклонился без проблем. Титан ударил по полу, отпрыгнул назад и улыбнулся. «Ха-ха-ха-ха! Ох, как ты двигаешься в этой броне! На эту я играл, но теперь буду серьезен! Пора накаливать обстановку! Эй!» Титан подпрыгнул, и, видевши его члены дракона Органа, авантюристы стали улыбаться. «Этот мужчина покойник! Господин Титан говорил, что будет веселиться, а уже все закончилось!» Оставаясь с мячом в руке, Фиона смотрела на бой между ними. Подпрыгнувший противник оттолкнулся от стены и напрямую бросился на Ламбера. Он упомянул пулю. Обе руки Титана были отведены назад, но он приближался к Ламберу на ужасающей скорости. Вода под ним расходилась в стороны от такой мощи. Прямо перед Ламбером мужчина развернулся и взмахнул правой рукой, а Ламбер никак не отреагировал. Она оставалась неподвижным перед врагом. Титан прошёл мимо и приземлился прямо за Ламбером. Фиона думала, что мужчина получил удар от Титана, так ничего и не сделав. Потом отлекось от друга перед ней и посмотрела на Ламбера. Господин Ламбер? Мужчина, к которому обратились, начал быстро двигаться. Фиона поняла, что, похоже, по нему не попали, поэтому вздохнула с облегчением. Оперативник девушки тоже смотрел за боем, потому не собирался нападать. Него, эй, я собираю всё своё оружие. Мой гостётык охот те дракона органа. Мой коза специализируется на уничтожении брони. Забавный. Ты очень надрыз забавный. Когда они сошлись, титан попал по огромному мечу вамбера. Мужчина использовал минимум движений. и прижал меч к кастету, отражая удар. «Если ты называешь это когтями дракона, то ты никогда не видел настоящего дракона». «А?» Смеявшийся с широко открытым ртом Титан, удивленно наморщился. «Дешевая провокация! Какой-то ты скучный! Я-то думал, что наконец встречусь с кем-то интересным! Ладно, давай продолжать! Конечно же, до тех пор... пока ты не умрешь!» Говоря, Титан снова попробовал приготовить правую руку к удару, но она не поднялась, а опустилась вниз. Резкая боль, сопровождаемая онемением, прошлась по конечности. «А?» По правому кастету пошли трещины, и он развалился на части. Осколки тонули в воде, а правая рука с тыльной стороны ладони и до локтя была покрыта кровавыми разводами. А -а -а! Закричал Титан и упал на колени. Его кровь растекалась в воде. Ламбер не просто принял удар. Он полностью прочитал спиралевидное движение Титана и нанес тяжелый удар. Быть не может, наведи сплава органа. Как так? «Если не хватает силы, стоит использовать более легкое оружие», сказал Амбер, поставив огромный меч на землю. Пройдя через воду, меч с глухим звуком ударился о землю. Было ясно, что он намного тяжелее кастетов Титана. «Оставьте забляков! Убейте его!» проревел Титан. Когда на его лбу выступили вены, четверо членов гильдии Дракона Органа Квайдер с улыбкой блокировал выход, посерьезнели и игнорируя Офиону и остальных, окружили Ламбера. С искажённым от гнева лицом, титан медленно поднялся, смотря на врага. Ты лучше, чем я думал. Ты и правда монстр. Но против пятерых ты ничего не сможешь сделать, Квайдер ревёл, угрожая оружием. Но перед ним встала Офиона, переградив дорогу. Здара, грязная женщина, это не твоё дело. Убирайся. Мужчина царил всё в её шею, но услышал звук воды позади и оконеей взмахнул мечом. Он остановил меч Войда, атаковавшего сзади. А спереди уходит меч Афионы, ему пришлось ускориться. Думаете, справитесь, если нападёте вдвоём? От гнева Квайдер дрожал, когда из слепой зоны к нему прилетел огненный шар. В последний миг. Он наконец все из зло посмотрел на Лили. Не вдвоём, втроём. Бесполезно. Ура! Лайт вытянул руку и ударил прыгнувшего Куидара. Мужчина отбился, ударил по лицу и приземлился. Ха! И тут ударил Офиона из-за того, что Куидору пришлось вытянуть ногу для удара. После приземления его реакция запаздывала. Он попытался отступить. Но меч зацепил щеку и кончик носа, оставив красную линию на лице. Клейдер коснулся раны рукой и убедился, что идет кровь. Лицо его исказилось до неузнаваемости. «Хе-хе-хе, а ведь могли убежать!» Уайт поднялся, взял меч и приготовился к бою, а потом дрожащим голосом заговорил. «Господин Ламбер, одного мы сдержим!» – крикнула Фиона. направляя меч на Квейдера. В бою численное преимущество очень важно. Это позволяет зайти из слепой зоны. Как бы человек ни был искусен, у всех есть слабости, и чем больше врагов, тем выше шанс, что они попадут в брешь. Фиона думала, что даже Ламберу будет непросто против нескольких первоклассных авантюристов, поэтому решила остановить хотя бы одного. Если бы попробовали убежать, я бы вас отпустил. Но раз так хотите умереть, я вас убью. Или вы думали, что как-нибудь сможете справиться втроём? Квейдер нацелился на Фиону. Если убить одного, численное преимущество значительно сократится. Тогда убить оставшихся двоих будет намного проще. Вот тебе, вот-вот-вот! Прикрываясь Фионой, Квейдер защищался от Аклили, отбиваясь от Лойда... Он на подвал на Фиону. Вот он был прогнившим, и всё же оставался одним из лучших среди крупнейших гильдий. Его опыт и сила были куда выше, чем у ребят. Открылась. Койдер отбил меч Фионы своим, а потом нанёс удар другой рукой открывшейся девушке, солнечные сплетения. Его пальцы вонзились в её тело. Фиона выронила меч и схватилась за грудь. Феона. Вот так тебе и надо. И где весь твой недавний запал? Квайдер рушил от меча Войда, вернув свой меч и попробовал отрубить Феоне руку. И тут перед Квайдером появился человек в доспехе. А? Обычный толчок, но он был нанесён огромным весом полного доспеха из органа. От этого удара меч Квайдера сломался, как и кости плеча. а самого мужчину снесло. Описав кривую в воздухе, он упал головой на землю и поднял волну. «Говорю же, уходите, если появится возможность!» «Г-господин Ламбер, а оставшиеся четверо...» Фиона посмотрела туда, где мужчина сражался с мантеристами из дракона Органа. Среди трупов, разрубленных вдоль и поперёк, находился ошарашенный глава гильдии, оставшийся без одной руки. Правую руку вместе с кастетом сломал Ламбер, а левую ему отрубили. Тела оставшихся троих были разрезаны так, что они вряд ли бы могли продолжать жить, и не было похоже, что они дышали. «Из-за того, что вы отвлекли одного, я быстро закончил». «А, да?» Увидев четверых человек и услышав слова Ламбера, девушка слегка кивнула. Этого ответа было мало. Э, да мы были вообще ненужные, проборчал Вой.